Граница эффективности Теперь давайте перейдем к более-менее реальной ситуации. Есть такая проблема, что независимых активов практически не существует. Разные акции двигаются вверх и вниз одновременно. Конечно, в реальном портфеле у активов не будет и одинаково ожидаемого дохода, и одинаковой дисперсии. У доходов будет кавариация, а каких-то активов может быть отрицательное количество, если мы их продали в короткую и должны вернуть. Но пусть у нас и не идеальные условия, но стремиться к модельной диверсификации все равно нужно. Упростив портфель до двух активов, можно построить кривую соотношения ожидаемой доходности и риска для всех возможных соотношений – 0 и 100%, 50 на 50%, 30 и 70% или даже минус 100% и 200%. Эта кривая называется границей эффективности портфеля. граница Это график функции риска от дохода, и служит он для того, чтобы понять, при каком соотношении активов риск минимален на выбранный доход. Кривая больше всего похожа на гиперболу, и, пользуясь ей, можно подобрать оптимальный портфель под тот риск, который инвестор готов нести. Помимо акций и облигаций, можно, к примеру, добавить в наш портфель нефть или золото. Тогда кривая сдвинется немного влево, снижая риск, при том же доходе. И так далее. Основной принцип – портфель нужно собирать как можно больше разных типов активов. Если добавить безрисковый актив, а таковым считаются американские госбонды, то каждого инвестора будет мучить еще один вопрос – сколько такого актива положить? Кто-то совсем не любит риск, он купит только госбумаги. Кто-то наоборот хочет заработать как можно больше, риск его не пугает. Он займет деньги по безрисковой ставке и сделает портфель с кредитным плечом. Но это все в теории.